Тетя, конечно, снова нагнулась подняла его, а он прыг опять ей в лицо и на землю. В третий раз нагнулась тетка и подняла клубок, и опять то же самое. Тогда она решила плюнуть на этот клубок, черт с ним, и хочет идти домой. Глядя, клубок катится за ней. Бросилась сбежать, а клубок за ней. Словом, пришла домой ни жива, ни мертва, упала в обморок, и потом чуть не целый год прохворала. И что ж вы думаете, это было? Угадайте. Чепуха. Все любимые, все избраны. Все женщин один покрой, сказал Шимин Элли. Бабьи сказки, болтовня, вздор, глупости. Если прислушиваться ко всему, что бабы плетут, то надо бы своей собственной тени бояться. Как в Писании сказано, женщины легкомыслены, Бабы, что гуси. Однако ничего. Нынче день великого суда. Не тужить. Спокойной вам ночи. И Шимин Элли двинулся дальше. Ночь была звездная. Луна гуляла по небу между клочковатых облаков, похожих на высокие темные горы, отороченные серебром. Искоса луна поглядывала на злодеевку, погруженную в глубокий сон. Многие жители, боя клопов перебирались с постелями на улицу и, накрывшись головой пожелтевшими простынями, смачно похрапывали и видели сладостные сны. Заработки на ярмарках, крупную выручку, большие бурыши. Иным снился добрый помещик, выгодная сделка, верный кусок хлеба, почетная работа или один только почет — разные бывают сны. На улице ни души, ни слышно, ни шорох. Даже базарные псы, набрехавшиеся и намотавшиеся в досталь за целый день, и те забрались меж колод мясников, спрятали морды между лап и спят. Изредка только какой-нибудь из них тяфнет в пол голоса, когда ему приснится кость, на которую зарятся другие собаки, или когда почудит, что муха забрала с ухо и шепчет что-то по секрету пролетит иной раз на распростертых крыльях глупый жук покружится на одном месте прожужжит как струна на контрабатю потом шлепнется на зиме замолчит даже городской сторож который по ночам расхаживает охраняя лавки и стучит колотушкой кла кла клакла и тот на этот раз как нарочно подвыпил и привалившись к стенке сладко уснул И вот этой тихой ночью портной ли бродит один оденешенник по городу и не знает, идти ему, стоять или сидеть, шагает и тихо говорит самому себе. И кот пришел, и козочку сожрал, не было у бабы хлопот, купила себе коня, о, пропаде, а не пропадом, это коза, коза, козочка козоля, ха ха-ха-ха, Он раздражается хохотом и сам пугается своего голоса. В это время он проходит мимо холодной синагоги, которая славится тем, что в субботние вечера там молятся покойники в белом и с молитвенными покрывалами на плечах. И кажется портному, что он слышит, Какое-то странное пение. У точно вечер, воющий в трубе зимней ночь. Он уходит подальше от холодной синагоги, Придет по русской улице и вдруг слышит Пс, то свистит пугач, забравшийся на самую макушку церковного кукла. Портнова охватывает уныние страх, ужас. Однако он крепится, силится вспомнить стих, который произносит по ночам, чтобы не бояться, но стих словно улетучился из головы. И как на зло перед глазами возникают страшные образы знакомых, давно умерших людей, на память приходят жуткие рассказы, которых он наслушался за свою жизнь, о чертях, духах а домовых в образе телят, обесенятых, носящихся словно на колесах, а в урдаланках, передвигающихся на руках об ободноглазых чудовищах. Вспоминаются истории об оживших мертвецах, блуждающих по миру в саунах. Шимин Эли решает окончательно, что коза, которую он таскает за собой, вовсе не коза, а уборотень. Нечистая сила. Вот покажет язык в десятка шин длиной, или хлопнет крыгаями и прокричит на весь город кукорику. -ку Шимя нали чувствует, что у него волосы встают дыбом. Он останавливается, отвязывает ремешок, хочет избавиться от своей обузы, но не тут-то было. Молодец и не думает уходить. Ни на шаг не желает отойти. Шимин-Эли пробует пройти вперед, а он за ним. Шимин-Эли сворачивает вправо, и тот вправо, Шимин-Эли влево, и тот туда же. «Шма — Шма, строил не своим голосом кричит Шимин-Эли и пускается бежать, куда глаза глядят, и чудится ему, что кто-то гонится за ним. Блеет тоненьким козлиным глазком, И говорит по-человечьи И поет, как кантор в синагоге Владыка смерти и живота нашего Дарующий жизнь усопшим Глава одиннадцатая Утром, когда мужчины встали И собрались в синагогу Женщину на базар, а девушке загонять коров в стадо Все увидели сидящего на земле портного. Рядом, поджав ноги, сидела пресловутая коза, жевала жвачку и трясла бороденкой. К Шимина ли подходили, пытались заговорить с ним, но он не отвечал, сидя как и стукан с остановившимся взглядом. Собралась толпа, люди избежали со всего города... Подняли шум, гам, трескотню, пошли разговоры, пересуды, шиминали, коза, внемли глазу, оборотень, без вурдалак, нечистый, водил его, верхом ездил всю ночь, замучил, замучил, и при этом, кто во что гораздо, сами, мол, видели, как он ездил верхом. «Кто?» На ком ездил, спросил кто-то, просунув голову в тесно сомкнутый круг. — Шимин Эли на козе или коза на Шимин Эли? Толпа разразилась хохотом. — Горе вам и смеху вашему горе, — сказал один из ремесников. — Бородатые люди, женатые, отцы семейств. Постыдились бы, посовестились бы. Чего вы собрались тут гоготать? Не видите ли, что портной не в себе, что человек смертельно болен, отвели бы его лучше домой, послали бы за лекрем, чем стоять здесь и зубы скалить, чтоб черт вашего батьку взял?